339. Друг мой, если посмотреть на совершающиеся всемирные события непредвзятым глазом, много необычайного, много удивительного и небывалого можно увидеть. Можно явно увидеть новую, явно наметившуюся ступень эволюции человеческой и те, кто против неё восстаёт. Если бы она наступила без всякого противодействия, новые явления не смогли бы укрепиться прочно и были бы теплично нестойкими и нежизненными условия земные требуют известной устойчивости жизненной способности и акклиматизации каждого явления, которое входит в жизнь тактика адверзы применяемая нами создаёт нужную устойчивость и вырабатывает силы противодействия мощное здание нового мира поднимает среди чудовищного сопротивления энергии подлежащих смещению. Но зато и сила устойчивости его велика. Было бы дивно увидеть, как завершённый в тонком мире строение опускается в плотные формы и кристаллизуется в них. Рука водителей иерарха смещающегося разум действует в полной согласованности с условиями и велениями космического магнита отсюда сила исполнения предначертаний воли ведущий люди конечно могут препятствовать но кому же под силу бороться со мной сроки о которых так много говорилось связаны со светилами истории человечества диктуется звёздами мы сотрудники космического магнита Мы знаем течениевой энергии, и будущее лежит перед нами, как прошедшее, ибо в свитках незримых, запечатлено оно явно. А вы, знающие решение наше, духом будьте готовы к осуществлению их в жизни вашей, когда личные, народные и мировые сольются в единую чашу жизнь. Она не минует вас, ибо предназначены будущим. Рукою моей волею моей будущий ваш решено оно созвучно с сокровенными устремлениями сердца и построено на энергии их ваших устремлений водитель незримый бодрствует отбирая зёрна ваших лучших возможностей лучшему в вас возможность даю расцвести худшему жить себя и увянуть уверенный твёрдо веду вас к конечной победе Разве не замечаете, как энергии зла уже не имеют власти над сознанием вашим? Как каждое противодействие тёмное обращаю на пользу, и в малом и в великом метод действия и продвижения одинаков. Вы растёте у меня на глазах, чтобы преличаствующую развитию вашему ступень занять в жизни. Кого же я поставлю ручейгов жизни, как не тех, кому могу доверять? Потом, когда нисет вы си на суровую закалку клинка вашего духа, надо стать очень сильными, надо вырасти до высоты, соответствующей высоте и серьёзности поручений. Надо готовность и ведь созвучную требованиям момент. Надо стать ещё ближе и всецело погрузиться в осознание моих возможностей. Небывалые дни наступают, их надо встретить суметь.